Глава вторая. Мечты сбываются. Каждое утро я вставал очень рано. Подходил к календарю и в каждой клетке нового дня писал «Сегодня не Новый год». И снова. И еще. Остался последний день календаря. И я решил поспать подольше. Все стекла окон покрылись плотным инием, что означало, что на улице не меньше 30 градусов. Я закутался с головой глубже в одеяло, Разбудила меня суета в доме. Оказалось, родители с утра пораньше собрались в город за подарками родственникам и друзьям. Краем уха я услышал, что Курт говорит о том, что как раз именно сегодня мы идем к Муншер. Дома будем лишь завтра. Я обрадовался и вылез из-под одеяла. После нудных холодных прогулок по городу хотелось поскорее зайти в теплый уютный дом, где тебя очень ждут чтобы налили прибольшую кружку горячего чая, да с лимоном. Как раз в такой дом мы и спешили. С собой мы зачем-то купили 16 банок некрепкого спиртного, букет белых рост, пару упаковок соленых крекеров и примерно столько же различных чипсов. Судя по всему, тусовка намечалась серьезно. Чем ближе мы были к ватным дверям, тем громче была слышна музыка. И только внутри... Увидев полный стол еды и подарки под ёлкой, я понял, наступил долгожданный Новый год. Но почему куртки сказал нечего раньше? Я ведь даже ничего не приготовил, никаких подарков. Я взял с собой только свои очки, я долго не решался сесть за стол, мне было не по себе, что я пришёл с пустыми руками, но Моншер успокоила, сказав, что подарки не самое главное, я быстро согласился нового выхода у меня все равно не было. Да и, если честно, я очень проголодался. На столе стояли пара пышных салатов, горячая запеченная картошка с мясом, жареный лосось с заправкой. В общем, слюна бежала, как у доброго сан -Бернара. Мы много ели, пили, говорили. Наконец-то ждались речи президента, и даже как истинные патриоты выдержали минуту молчания, стоя у стола с бокалами шампанского в руках все как принято. Мне не нравится слово «патриот». С одной стороны, оно не означает ничего плохого, но если судить по злым шуткам Курта, то и ничего хорошего в нем тоже нет. Когда забили куранты, маншер выкрикнула, не забудем загадать желание, оно обязательно сбудется. Боже, сколько же в этом мире странных вещей традиций. Я ужасно обрадовался. Если правда существует такой день, В конце каждого года, когда любой человек может получить то, что хочет, то не прекрасна ли жизнь? Получается, что если человек уже прожил 10 лет, то у него было как минимум 10 желаний, а значит, к 70 годам он уже не будет ни в чем нуждаться. Здорово! Я закрыл глаза и тоже загадал желание Я хочу... Хочу прожить до 100 лет! Куранты замолчали, мы услышали последние слова. С Новым Годом! Крикнули «Ура!» и опустошили фужеры. Никогда раньше не пил шампанское. И, если честно, оно мне совсем не понравилось. Пришло время дарить подарки. Маншер протянула курту две коробки. Одна совсем маленькая и плоская, как дискета. А вторая больше и ширитой. Честное слово, мне показалось, что глаза курта на мокром месте. Я очень удивился. Где-то внутри меня разлилось тепло. Что это за чувство такое? Любовь, нежность? Я пока не понимал. В маленькой коробке оказались струны для старой гитары Курта, на которой он по причине их отсутствия никак не мог научиться играть и совсем забросил ее. А в большой оказались духи. Не из дешевых, судя по упаковке. А потом, чтобы Моншер не было так одиноко, мы с Куртом подарили ей меня. Теперь я буду жить с ней». Мне понравилось быть подарком. Чувствуешь себя свечкой на торте, без вздувания которой день рождения всего лишь праздник. Или подошвой ботинка, без которой нельзя выйти на улицу. В общем, я еще не освоил метафоры, но думаю, вы поняли. Я чувствовал себя нужным. Мне нравится чувствовать свою необходимость. Думаю, всем это нравится. Тем более, мне еще нужно было разобраться с чувством внутри себя. После... Мы пошли смотреть фейерверки. Сначала слева бабахнула. Еще. Потом справа. Дальше за лесом. Большие и маленькие. Пышные и невзрачные. Тихие и громкие. Но все до такой степени волшебные. Глаза Моншер горели. А улыбка от уха до уха не сползала с лица. Она замерла, чуть приоткрыв рот. А я смотрел на нее. Ее теплые руки лежали на моих плечах я, кажется, был самым счастливым. Курт тоже смотрел куда-то вдаль. Казалось, он вместе с нами одновременно где-то далеко. Мы стояли так примерно четверть часа. Фейерверки прекратились. Остались только мы и ночное известное небо. Курт показал созвездие Лебедя, а Моншер Мдведицу. Мне нравятся звезды. Отсюда, с земли, они кажутся совершенно иными, чем на картинках в интернете. Они ближе и намного ярче. Мы зашли в дом, и раз уж наступил Новый год, Курт включил музыку на полную так, что друг друга почти не было слышно. Ты да и незачем. До пяти утра алкоголь быстро разошелся. Кончились крекеры и силы танцевать и говорить. Мы включили фильм. Я так устал, что не могу даже вспомнить, как он назывался. Муншер медленно погружалась в сон в позе буддиста. Я положил голову ей на плечо, а Курт уснул головой на ее колени. Я посмотрел на нас со стороны и невольно улыбнулся. «Я люблю вас, ребята. Вы мои лучшие друзья». С этими мыслями в голове я пропал во тьму сонного царства.